Для этого свежесобранную траву толкли в деревянные ступки, смешивали со свежим топленым салом и прикладывали к ранам. Использовали и сухой серпорез, терли его в порошок, насыпали на полотно, прогретое над огнем, и им туго обвязывали рану. Этот способ использования тысячелистника был известен уже в III веке до нашей эры. Древнеримский поэт Квинт-Серен Самоник посвятил Тысячелестнику целую главу поэмы «Целебные предписания». Он писал, «При любом, даже очень серьезном ранении, средство хорошее — лук, если с медом его растирают, трава, что название, от тысячи листьев, если приложить ее со старым салом смешавши». Вот как описывает применение этого растения Ефремов в книге Тая Сафинская. Когда Александра Македонского, раненого во время похода в Индию в VI веке до нашей эры принесли на корабль, никто не смел прикоснуться к торчащей из груди стрелы, думали, что царь умирает. Пердикко, самый опытный военачальник, велел повернуть Александра на бок, Могучими пальцами отломил прошедшее насквозь острие и вытащил древко. Потом туго перебинтовал грудь и, положив царя на бок, велел поить водой и вином, настоянным на тысячелистнике. Когда подоспели врачи, кровотечение уже прекратилось. «Солдатская трава» — такой титул присвоен тысячелистнику, в средние века, потому что он ускорял заживление ран. Упоминается это растение и в древнерусской летописи. Соком его был излечен от носовых кровотечений внук великого князя московского Дмитрия Донского, раненый в Куликовской битве. В народной медицине тысячелистник известен с XVI столетия. В нашей стране фармакологи и клиницисты, серьезно заинтересовались тысячелистником в середине 30-х годов. Более глубокие исследования лекарственных свойств препаратов этого растения, проведенные в фармакологической лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений, показали, что водный настой тысячелистника увеличивает скорость свертывания крови на 60%, то есть превосходит по силе действия растворы хлористого кальция. Растение распространено почти по всей территории Советского Союза, за исключением северной части Сибири и Дальнего Востока, пустынных и полупустынных территорий Средней Азии, Казахстана. Растет по сухим лугам, опушкам леса, степным склонам, по краям полей и дорог. Нередко соседствует с зверобоем, душицей, подорожником. Для медицинских целей заготавливают надземную часть растения – траву. Ботаническая характеристика. Тысячелистник обыкновенный, травянистый многолетник с ползучим шнуровидным корневищем. Стебли высотой до 80 см, прямостоячие, ребристые с укороченными облиственными веточками в пазухах верхних и средних стеблевых листьев. Верхние части стеблей и листья опушены беловатыми волосками. Листья ланцетные, продолговатые, дважды или трижды перестаросеченные. Нижние листья черешковые, стеблевые, сидячие. Соцветия мелкие длиной до 55 мм, многочисленные корзинки, собранные на верхушках стеблей в щитки. Плод – продолговатая сплющенная семянка. Растение чрезвычайно плодовито, дает до 25 тысяч семян в год. Цветет растение в июне-августе. Плоды созревают в августе-сентябре. Химический состав – Листья и соцветия тысячелистника содержат эфирное масло. В состав его входят азулены, сложные эфиры и другие сексветерпены, а также камфора, туел, барниол, цинеол, смолы.